Гиде Мопассан. Мадмуазель Фифи. Сборник новелл. Мадмуазель Фифи. Майор, граф фон Фарльсберг, командующий по русским отрядам, дочитывал принесенную ему почту. Он сидел в широком ковровом кресле, задрав ноги на изящную мраморную доску камина, где его шпоры – граф пребывал в замке ювил уже три месяца – продолбили пару заметных углублявшихся с каждым днем выбоин. Чашка кофе дымилась на круглом столике, мозаичная доска которого была залетали ликерами, прожжена сигарами, изрезана перочинным ножом. Кончив иной раз чинить карандаш, офицер-завоеватель от нечего делать принимался царапать на драгоценной мебели цифры и рисунки. Прочитав письма и посмотрев немецкие газеты, поданные обозным почтальоном, граф встал, подбросил в камин три или четыре толстых, еще сырых полена, эти господа понемногу вырубали парк на дрова, и подошел к окну. Дождь лил потоками. То был нормандский дождь, словно изливаемый разъярённой рукою. Дождь косой, плотный, как завеса. Дождь, подобный стене из наклонных полос, хлещущий брыжущей грязью, всё затопляющий Настоящий дождь окрестностей Руана, этого ночного горшка Франции. Офицер долго смотрел на залитые водой лужайки и вдаль, на вздувшуюся и выступившую из берегов Андель. Он барабанил пальцами по стеклу, выстукивая какой-то рейнский вальс, как вдруг шум за спиною заставил его обернуться. Пришел его помощник, барон фон Кельвингштейн, чин которого соответствовал нашему чину капитана. Майор был огромного роста, широкоплечий, с длинной веерообразной бородою, не спадавшей на его грудь, подобно скатерти. Вся его рослая торжественная фигура вызывала представление о павлине, о павлине военном, распустившим хвост под подбородком.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 приспосаблялся ко всему. Но капитан, отъявленный Кутила, завсегдатай Притонов и отчаянный Юбочник приходил в бешенство от вынужденного трёхмесячного целомудрия на этой захолустной стоянке. Кто-то тихонько постучал в дверь, и командир крикнул «Войдите!». На пороге показался один из их солдат-автоматов. Его появление означало, что завтрак подан. В столовой они застали трёх младших офицеров лейтенанта Отто фон Грослинга и двух младших лейтенантов фрица Шейнаумбурга И маркиза Вильгельм фон Эрик, маленького блондина, надменного и грубого с мужчинами, жестоко воспобеждёнными и вспыльчивого, как порох. С минуты вступления во Францию товарищи звали его не иначе как мадмуазель Фифи. Этим прозвищем он был обязан своей кокетливой внешности, тонкому, словно перетянутому корсетом стану, бледному лицу с едва пробивавшимися усиками, а также усвоенной им привычки употреблять ежеминутно, надо бы выразить наивысшее презрение к людям и вещам французские слова Фи. «фидон», который он произносил с лёгким присвистом. «Фи-фидон» — французские междометия, выражающие укоризну, недовольство, презрение, отвращение. Здесь и далее примечания автора. Столовая в замке Ювиль представляла собою длинную царственную пышную комнату. Её старинные зеркала, все в звездообразных трещинах от пуль, и высокие фландерские шпалеры по стенам, искромсанные ударами сабли и кое-где свисавшие лохмами, свидетельствовали о занятиях мадемуазель Фифи в часы досуга. Три фамильных портрета на стенах – воин, облачённый в броню, кардинал и председатель суда – курили теперь длинные фарфоровые трубки, а благородная дама в узком корсаже надменно выставляла из рамы состёршейся по золотой огромные нарисованные углем усы. Завтрак офицеров проходил почти безмолвно, а и полутёмная от ливня комната наводила уныние своим видом завоёванного места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 Офицеры с покорным и усталым видом наполняли их снова. Но мадмуазель Фифи при этом всякий раз разбивал свой стакан, и солдат немедленно подавал ему другой. Едкий табачный туман заволакивал их, и они, казалось, всё глубже погружались в сонливый и печальный хмель, в угрюмое опьянение людей, которым нечего делать. Но вдруг барон вскочил, дрожа от бешенства, он выкрикнул. «Чёрт побери! Так не может продолжаться! Надо, наконец, что-нибудь придумать!»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 «Приготовят ужин, все у нас для этого есть, и мы, по крайней мере, проведем славный вечерок». Граф фон Фарльсберг улыбнулся, пожимая плечами. «Вы с ума сошли, друг мой!» Но офицеры вскочили со своих мест, окружили командира и взмолились. «Разрешите капитану, начальник, здесь так уныло!» Наконец майор уступил, сказав «Ну хорошо», и барон тотчас же послал «Заслушаюсь».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 представляла собою до поспешного бегства хозяина настоящую галерею-музея. По стенам висели дорогие полотна, рисунки и акварели. На столиках и шкафах, на этажерках и в изящных витринах было множество безделушек. Китайские вазы, статуэтки, фигурки из саксонского фарфора, китайские уроды, старая слоновая кость и венецианское стекло населяли огромную комнату, своею драгоценную и причудливую толпой. Теперь от всего этого не осталось почти ничего. Не то чтобы вещи были разграблены, майор граф фон Фарльсберг этого никогда не допустил бы. Но мадемуазель Фифи время от времени закладывал мину, и в такие дни все офицеры действительно веселились вовсю в течение нескольких минут. Маленький маркиз пошёл в гостиную на поиски того, что ему было нужно. Он принёс крошечный чайник из китайского фарфора с семьи розовых, насыпал в него пороху, осторожно ввёл через носик длинный кусок трута поджёг его и бегом отнёс эту адскую машину в соседнюю комнату. Затем он мгновенно вернулся и запер за собою дверь. Все немцы ожидали, стоя с улыбкой детского любопытства на лицах, и как только взрыв потряс стены замка, толпою бросились в гостиную. Мадмуазель Фифи, войдя первым, неистово захлопал в ладоши при виде терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова. Каждый подбирал куски фарфора, удивляясь странной форме изломов, причинённых взрывом, рассматривая новые повреждения,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 и ежедневно умолял его дозволить один раз, один только разик, просто забавы ради, прозвонить Динь-Дон-Дон. Он просил об этом с грацией кошки, с вкратчивостью женщины, нежным голосом, отуманенной желанием любовницы. Но майор не уступал, и мадмуазель Фифи для своего утешения закладывал мины в замке Ювиль. Несколько минут все пятеро стояли группой у окна, вдыхая влажный воздух. Наконец лейтенант фриц грубо рассмеявшись, сказал –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 Несмотря на дождь, окно оставили открытым, то и дело кто-нибудь подходил к нему и прислушивался. В десять минут седьмого барон сообщил об отдалённом стуке колёс. Все бросились к окну, и вскоре на двор влетел огромный фургон, запряжённый четвёркою быстро мчавшихся лошадей. Они были забрызганы грязью до самой спины, дымились от пота и храпели. И на крыльцо взошли пять женщин, пять красивых девушек, тщательно отобранных товарищем капитана, которому, слушаясь, ходил с визитной карточкой своего офицера.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 а женщины, пьяные вдрызг, с блуждающим взором, с отвиснувшими губами, каждый раз неистово аплодировали. Капитан, желая придать оргии праздничный и галантный характер, снова поднял бокал и воскликнул. «За наши победы над сердцами!» Тогда лейтенант Отто, напоминавший собою шварцвальдского медведя, встал, возбужденный, упившийся, и в порыве патриотизма крикнул. «За наши победы над Францией!» Как не пьяны были женщины, однако они разом умолкли,